Глава десятая. Сломанная стрела. Ильму стоял перед раскидистой елью, невесть как выросший посреди каменной осыпи, и ругался, мешая карельские и варгские слова. Еще ни разу с начала похода он не был так зол. Сволочь, людоед! Ах ти, скажи ему, я от него такого не ожидал. Я думал, он достойный доверия воин, а не хищный зверь, который не может сдержать голод. Слышишь меня, Хиттавайнен? Вайнен, я к тебе обращаюсь. А я-то за тебя всегда заступался, когда мне твердили, что тебе нельзя верить. Все, уходи куда хочешь, я не хочу иметь с тобой дело». Ахти старательно переводил, украшая брань Ильма забористыми варгскими ругательствами. Остальные сидели у костра, угрюмо глядя в их сторону. «Что только ему говорить, все равно он не признается» сказал Ахти, отворачиваясь от елки. «Конечно, он и сожрал, больше некому. Что ему тощий мальчишка? На один зуб». «Хитовайнен, ты меня слушаешь или нет?» закричал Ильма. Из-под еловых лап донесся громкий зевок. Оборотень лежал под елкой, прятался под колючими лапами от утреннего солнца. Больше всего ему хотелось завалиться спать на весь день. Накануне ночью он славно поохотился, живот его был полон, свежий горный воздух вгонял в дрему. А настырный Ильму никак не мог успокоиться. Повод для руга правда был серьезный. Только-только они выбрались из подземелий и, отойдя сколько возможно от входа в пещеру, устроились на ночлег под открытым небом, как на заре обнаружилось, что пропал Калли, исчез бесследно. «Да не ел я его, не ел!» Слышалось из-под елки сварливое ворчание. «Ваш мальчишка сбежал сам. Ушел на юг к перевалу. Что я его? Вместе с припасами, спальным мешком и копьем сожрал, что ли? Он разве не нормальный, убегать?» Недоверчиво сказал Ахти. «Один, через перевал. Там, небось, уж столько снегу навалило». это откуда знать, что ему в голову стукнуло?» «Может, он передумал с вами идти?» «Нашел время передумать». «Нет, тут что-то другое». Оборотень снова зевнул. «Отстаньте от меня, я спать хочу». «В самом деле, Ильмо...» Окликнул его Йокайхенен. «Ну сам подумай, зачем волку Кали?» «Когда накануне он так обожрался альвами...» что у него едва куски из пасти не вываливаются. «Пусть докажет, что он тут ни при чем», – буркнул Ильму. Из-под елки донеслось громкое сопение. «В твоем спальном мешке его вещь. А теперь оставь меня, наконец, в покое». Ильму и Ахти поспешили к костру. Охотник вытряхнул спальный мешок, и на землю упало нечто странное, переломленное посередине стрела. Наверное, он мне на грудь положил перед уходом, сказал Ильма, растерянный, вертя в руках стрелу. Что бы это значило? Аки и Йокайхнен дружно пожали плечами. Это воинский знак, задумчиво сказал Ахти. Нечто вроде сообщения. Но не варкский. Где-то я его встречал. Может потом припомню. Кали вчера весь день был какой-то странный», — добавил Юкайхан. «До самого вечера ни слова не проронил, только бормотал себе под нос». «Что бормотал, не помнишь?» «Про оружие да про богов. Наверное, огорчился, что мы не нашли сокровищницу». Сломанная стрела вселяла в душу Ильма непонятную тревогу. Ой, не понравилось ему это исчезновение. Одно утешение, теперь было ясно, что Кали действительно ушел сам. Зачем же он это сделал, дурачок? Чтобы, пройдя такой путь под горами, замерзнуть насмерть на снежном перевале или погибнуть под лавиной? Что могло случиться в подземельях такое, чего он не заметил, но именно это подтолкнуло парня повернуть назад? Эй, хитовайны! Мрачно окликнул он оборотня. Извини. Из-под елки донесся раскатистый храп, а от костра, словно в ответ, сладкий зевок. Что творится? – спросил сонный девичий голосок на языке варгов. Вы кто? Воины? Она очнулась. – Воскликнул ее Калли вместе с оборотнем были мгновенно забыты. Путешественники собрались вокруг девушки. Освобожденная пленница лежала в спальном мешке, точно в коконе, и щурилась на солнце. Казалось, она не вполне осознает, что уже не в клетке. И неудивительно, Йокайхенен опасался, что девушка вообще не проснется. Весь вчерашний день они несли ее по очереди. Дева была не слишком тяжела. Йокайхенен сокрушался, будь он колдуном посильнее, Снял бы чары в миг, а так приходилось ждать, пока они спадут сами. Колдовство развеивалось, но медленно. До вечера девушка оставалась труп-трупом, только что не коченела. А как зашло солнце, начала дышать. Сначала редко, затем чаще. Перед рассветом Юкахенену показалось, что колдовской сон перешел в обычный. И вот проснулась. Она была очень красива. Благородной северной красотой, Которую так ценили в Норье. Высокие скулы, длинное лицо, Брови в разрез, Прямой нос, решительный рот. Сразу видно, нрав у девы не подарок. Фигура статная, стройная, крепкая. Явно не теремная девушка. «Она наверняка из наших, из варгов», Говорил Акки. «Вот увидите». — Бывают такие девы в землях Эсти, — возразил Ахти. — Да и у Кариала попадаются. — Вот моя последняя невеста тоже смотрела, словно верховная жрица самого Укко. А потом смотрел на деву и о невесте забыл. Умолкал на полуслове. Девушка приподнялась на локте. Ее затуманенный взгляд остановился на снежной вершине правого клыка. — А... «Врата похелы?» Взгляд сколькнул по лицам обступивших ее парней. «Где белый Карху?» «Карху? Это медведь-то? Его здесь нет», — сказал Ахти. «Он куда-то ушел. Нам всем повезло». Девушка попыталась сесть, но сил у нее не хватило, и она упала бы, если бы Ахти ее не поддержал. «Спасибо, воин!» Слабым голосом сказала девушка и осмотрелась вокруг. — Так вы меня вытащили из клетки? Как вам удалось? Среди вас есть искусный маг или вы кем-то пожертвовали? — Одним из твоих тюремщиков! — усмехнулся Аки. Девица кивнула и поудобнее оперлась на Ахте, положив золотоволосую голову ему на плечо. — О чем они говорят? — спросил Йокайхенен, не знавший язык варгов. «Вот именно. О чем?» – фыркнул Ильма. «Мы теперь с тобой остались в меньшинстве. Одни варги в отряде. Даже поговорить не с кем». «А кто тебе сказал, Рыжий, что я в вашем отряде?» Неожиданно обратилась к нему девушка. «Да и не мечтай. Я сама по себе». «Откуда ты знаешь язык Кореала?» – опешил Ильму. «От рабов научилась». Ильма строго поглядел ей в дерзкие серые глаза. «Здесь тебе рабов нет!» Девушка ответила ему насмешливым взглядом. «Я вижу. Вы все воины, а вот тот косоглазый колдун. Идете в похилу, да? Воевать с лохи?» На этот раз дар речи потеряли все. Дева оглядела изумленные лица вокруг и расхохоталась. «Меня зовут Асгард», — сказала она, отстраняясь от Ахти. «Дайте мне поесть». Уж неизвестно, сколько дней ее не кормил Карху, но на еду бывшая пленница накинулась словно голодный волк. Акке, сначала заботливо подкладывавший ей куски, поднемногу начал опасаться, хватит ли им еды до низовий. Когда девушка утолила голод, приступили к расспросам. Асгард и не думала что-либо скрывать. Она тоже направлялась в похелу, причем с той же целью, что и они, на поиски Сампо. Моему отцу стало известно, говорила она с набитым ртом, что старая ведьма Лохи либо сама сотворила колдовство, а скорее где-то украла некий могущественный предмет, созданный явно не по мерке Мидгарда. Теперь с миром творится что-то нехорошее, словно бы трещины по нему пошли, и с каждым днем все хуже. А старшие только болтают и чего-то ждут. Я пришла к отцу и заявила, что медлить нельзя. Надо остановить разрушение, пока не поздно. Папаша наорал на меня, дескать, это не мое дело. Велел не вмешиваться. Он, мол, и без меня сам все решит. А сам даже задницу от скамей оторвал. Конечно, я не стал его слушать. Она направилась прямиком в похелу. Нарочно выбрала эту дикую тропу, чтобы не являться сразу в Луотулу. А разведать все потихоньку. Что за волшебный предмет, и нельзя ли его как-нибудь уволочь и приспособить для благих целей? И только вошла на перевал, как сразу попалась этому проклятому медведю. Ну и крепки у него заклятия. Аки укоризненно покачал головой. «Вот что бывает с глупыми девами, которые ослушались отца и сбежали из дома. Да еще куда, в Похелу! Ильма, недаром я тебе говорил, Давиче, что дева должна сидеть дома и ждать. Пример перед нами». К разумным словам Кормчева Асгард отнеслась непочтительно. «Да где ты такого понабрался, Аки-младший?» «Уж небось не от отца». «Ты знала моего отца?» Напрягся Варк. «Кто ж в норе не слышал об Аки проклятом? Ходят слухи, что его последний сын тоже где-то сгинул, и рот присекся. «Надеюсь, эти слухи не дошли до моей невесты», — стревожно пробормотал Аки. «Будь она такой глупой, как я». Невинным голосом произнесла Асгард. Она бы отправилась тебя искать. Но ведь она благородная дева и, конечно, выйдет замуж за того, кого укажет ей отец. Когда до него дойдут слухи о твоей смерти? Аки нахмурился, а Ахтер рассмеялся. «Ты, наверное, единственное дитя в семье», сказал он Асгард, ласково ей улыбаясь. «Потому отец и воспитал тебя как сына. Что ж...» Я слышал, в прежние времена такое бывало частенько. Вот еще. У меня полно братьев и сестер. Кто твой отец? Какой-нибудь Ярл? Спросил Аки наугад. А то как же. Могущественный. Как его зовут? Я его знаю? Дева развеселилась. Конечно, знаешь. Поэтому не скажу его имя. Мой папаша старый хитрован. И мы с ним отлично ладим но иногда на него находит, и он становится таким кровожадным, хуже вашего блохастого оборотня. Ух, как мы с ним ругаемся! Он упрям, а я вся в него». «Матушка у тебя такая же воинственная?» спросил Ахти. Асгард поморщилась. «Нет. Мать, ну, баба, что еще о ней скажешь? Поколдовывает понемногу». Если, скажем, не урожай или тяжелые роды, все к ней бегут за помощью. У нее есть волшебное ожерелье. Моего братца обожает без памяти. Он ведь красавчик, девичья присуха. Вроде тебя, Ахте. А меня и сестер она никогда не любила. По-моему, просто боится нас. Ха -ха. Снежный перевал остался позади, как и оба клыка. Древняя тропа шла под уклон, извиваясь в скалах. Это было то самое каменистое, поросшее черным еловым лесом ущелье, куда Рауни когда-то колдовством отправил душу Ильма. Только черепа под ногами больше не попадались. Чем дальше от входа в логово, тем их становилось меньше. Теперь-то Ильма знал, что сын Лоухи перенес его прямо ко входу в пещеру Карху. Если бы тогда медведь оказался дома, Едва ли Ильма успел бы разрушить чары и вернуться в явь. Деревья росли только в узких ущельях, надежно укрытых от ветра. Стоило горам немного расступиться, как ельники исчезли, сменившись голым камнем и рощицами мелких многоствольных березок, которые выглядели так, словно горный ветер завязал их узлом. «Еще несколько дней, и мы войдем в пределы внутренней похелы» сказал Юкайхан. Что мы будем делать дальше, когда встретим Тунов? Ему долго никто не отвечал. Хотя они обсуждали это много раз, еще сидя на горе Увяйну. Но ничего толкового так и не придумали. А сам Вяйне Мейнен ничего не предложил. Едва ли мы сможем идти и дальше незамеченными. Продолжал сами. Опасность наткнуться на Тунов по эту сторону гор. Увеличивается во много раз. Надо что-то придумать. Какую-то байку. Хотя бы что им сказать при встрече. Как объяснить свое появление в Похеле? Куда людям путь закрыт. Чтобы туны не сразу оторвали нам головы. А что вы все на меня смотрите? Будем действовать по обстоятельствам. Неохотно сказал Ильма. Ничего умнее я придумать не могу. А меня совсем другое заботит. Что мы будем делать с нашей девицей? Спросил Аки. Не тащить же ее с собой в похилу. Ну, с гортом мы спустимся вместе. Надменно ответила Асгард, которая шагала рядом с ним. Так и быть, пригляжу за вами. А дальше каждый пойдет своей дорогой. Мне тоже обуза не нужна. Баба с возу, ядвительно отозвался Аки. Ильму покачал головой. Он вполне понял нрав Асгерт и видел, что упрямую деву не переспоришь. Йокайхенен тоже не особо огорчался. Зато Ахти сразу же впал в отчаяние. Он догнал девушку и пошел с ней рядом, уговаривая остаться с ними, пугая опасностями одинокого пути по чуждой, жестокой земле. Асгерт только посмеивалась. За прошедшие дни Ахти совершенно потерял голову. Видно... Недаром к его рождению был как-то причастен Лемпи, бог любви. И недаром тот же Лемпи считался демоном в свите Калмы. Только демон мог сыграть с парнем такую злую шутку. Ахти не сводил глаз со спасенной девицы, постоянно отирался около нее, пользовался каждым случаем, чтобы поговорить с ней или чем-то подсобить. Ильма впервые увидел, как быстро и безоглядно влюбляется его друг и только молча сочувствовал. Ибо Асгард хоть и держалась с Ахти дружелюбно, и не изводила его колючими насмешками, как с Аки, но при этом явно оставалась к нему равнодушной. Как-то перекинувшись парой фраз с Асгард, Ахти внезапно покраснел и быстро ушел далеко вперед. Ильма догнал его и заговорил без имеников: Да что с тобой творится? Ты на себя не похож. Можно подумать, ты в первый раз влюбился. Первый раз глянь на эту деву, будто не оттаяла по сей день. Холодом от нее так и веет. Ты не думаешь, что я о себе много мню. Но мать давно сказала, что на мне благословение Лемпи не знать неразделенной любви. А это Асгард, я ведь спас ее. Так могла бы хоть проявить благодарность? Нет, это явно не просто так. Уж не вакеле дело. Тот и этот варк на нее все поглядывает. Вот только слежки нам не хватало. Оставь ты ее в покое. Не могу. Горько ответил Ахти И тут же завертел головой, высматривая золотовласую найдену.